Следующие три дня полета я особо ничем не занимался. Лишь тренировался со шпагами, вел бой в замкнутом пространстве. Капсул для учебы на борту не было, не брал, опасаясь их потерять. Заживление ранок шло полным ходом, мазь действовала, не зря те так чесались. Но тренировкам это не мешало. Да хаос-пул было восемь дней лета. Далековато она находилась от столичной планеты, но корабль у меня скоростной, он как наемный пилот восхищался его скоростными характеристиками. Так что для меня это еще быстро. Другие на кораблях класса вроде моего. дня 11 бы летели, а то и все 12. Это, конечно же, гражданские суда. С военными у меня, скорее всего, одна скорость. Точно не знаю, какие у них характеристики. В общем, для промежуточного прыжка осталось 36 часов. Когда вдруг мой корабль выкинуло в обычное пространство. Сразу становилось ясно, что я попал под глушилку гипера. Пираты? Возможно. Так как я спал, ночь по внутрикорабельному времени, то под звуки тревожной сирены и голосовых сообщений управляющего эскина, быстро натянул комбез и побежал в рубку. Как жаль, что под меня не было боевых скафов. Я даже комбез со встроенным бронежилетом подобрать себе не успел. В конфедерации бронекостюм моего размера купить можно, но все времени на это не было. И вот поджарили мне пятки. Что делать? Воевать будем. Согласно докладу из кино, к нам на большой скорости неслись два боевых фрегата 12-го поколения незнакомых мне моделей, но с отключенными идентификаторами. Для пиратов поколение кораблей и однотипность не подходит. Или военные инкогнито работают, или СБ. Думаю, последнее. А что, просчитали в столичной системе по прыжку, куда я лечу? И перехватили, обогнав. Если они меня будут потрошить на вывезенное имущество, а похоже так и есть, то брать им нужно, чтобы свидетелей не осталось, да и меня потом зачистят, когда все выбьют. Об этом всем я думал, когда бежал в рубку и запрыгнув в кресло пилота, быстро пристегнулся к нему страховочными ремнями. Обычно этого не делают, да и не везде имеются такие привезные ремни. Но на боевых они имелись по штату, а мой буксир был все же бывшим военным. Если я и проводил демилитаризацию, что только видимую. Если бы специалисты военных попытались проверить, то поняли бы, что я провел только видимое разоружение. Так что мне было чем ответить. Правда, фрегаты среди малого класса кораблей – это все равно, что малые крейсера по самому высокому рейтингу проходят. Но и мой корвет вполне себе зубастый. Вот только даже я нисколько не сомневался, что долго против этих двух не продержусь. А если за пультами профессиональные военные, то мое сопротивление быстро прекратится. Почему именно фрегаты задействовали, я догадывался. А только у них имелись казармы для перевозки десанта до взвода. Значит, будет абордаж. Ладно, я готов. Уведя корвет резко в сторону, я стал убегать от преследователей. Что их было только двое, это ошибка. Для загона нужно минимум трое. Думаю, те незаметно для коллег просто не могли задействовать большие силы. Я все больше и больше склонялся к тому, что это работает именно СБ. Я гнал свой корабль на максимуме. иски скин орал в эфире на всех диапазонах сигнала о помощи, сообщая о нападении пиратов. Все делал как и положено. Да и запись вел. Копия записи транслировалась на планшет у меня на бедре. Если придется покинуть корабль, сбежать как-нибудь, эта запись позже может пригодиться. «Эх, был бы тут мой фрегат!» Я бы на Веспере просто раскатал эту пару и не заметил, но буксир это буксир, хотя и прилично вооруженный, поэтому без шансов. Несмотря на то, что скорость у нас была фактически одинаковой, те догоняли, не открывая огонь. Поначалу я никак не мог понять, как те умудряются меня довольно быстро нагонять, пока сканер не засек струю огня и как от одного из фрегатов не отлетел странный вытянутый бочонок. Похоже, они использовали химические одноразовые ускорители, чтобы сократить дистанцию между нами. Это для меня шах и мат. Погоня долго не продлится. Подобных ускорителей у меня нет. Пусть у фрегатов их ограниченное число, но те уже вошли в зону уверенного открытия огня. Система была пуста, объектов мало в ней. Для преследования самое то. Ничто не мешает. Но и для беглеца это помощь. Не нужно маневрировать и сбрасывать скорость. Только вот с этими ускорителями засада. Теперь точно не уйти. Так вот, я сидел в кресле и прикидывал очередную схему боя. У меня уже их штук 20 сформировано было. Сейчас очередной план мысленно проигрывал. Как вдруг я засмеялся и хлопнул себя по лбу. Ну не идиот я. Настолько привык прятаться от всех, что забыл о своих возможностях. Хм, если меня стараются тайно захватить, то и мне зачем скрывать свои возможности? свидетелей-то оставлять я не собираюсь. Я ведь псион, причем псион очень сильный. Раз нападающие действуют тайно, то почему не воспользоваться этим и просто не уничтожить их? Если это СБ, в чем я уже не сомневался, те же ускорители пираты не используют, то можно их просто прихлопнуть, причем не просто уничтожить, а взять все имущество трофеями. Это я про оба фрегата и обо всем том, что внутри Нужно только так дозировать силу удара, чтобы нападающих уничтожить и имущество не повредить. Наверняка у всех там стоят сильные защитные импланты, поэтому сила должна быть применена так, чтобы справиться с ними и гарантированно уничтожить носителей. Попытаться взять языка? Хм, можно попробовать, но рисковать не хочется. Если захвачу оба фрегата, я всю необходимую информацию с внешних носителей получу. Вот теперь стоит продумать, как все так провернуть, чтобы и преследователей уничтожить, и свои будущие трофеи не повредить. Я стал прикидывать так и эдак. А ведь военные, что работают на СБ, могут и не знать обо мне всего. Нечистоплотный сотрудник СБ, возможно, сотрудники, просто отдал приказ и использовал команды обоих в темную. Наверняка подобные задачи не в первый раз выполняют. Вот так похитили гражданина Конфедерации. Передали дальше по инстанции и забыли. А что там со мной будет, их не касается. Вполне может быть. Сделать я ничего не успел, хотя уже прикинул план действий. Он был таков. Дождаться первых выстрелов, что просадят щит, сбросить его, как будто мне его сбили, и закрутить буксир, вроде как мне подбили двигатель. Дальше дождаться, когда они приблизятся, и нанести одновременный удар по обоим фрегатам, или один на широким спектром. Хотя я и сейчас мог их достать, дальности вполне хватало. Да я до границ системы мог дотянуться при желании. Вот только не успел. Тем более преследователи медлили с открытием огня, уверенно приближаясь. Вдруг заволновалось пространство, мой сканер на это отреагировал, и в систему из гиперпрыжка вышел тяжелый крейсер. Судя по идентификаторам, он числился за вторым флотом конфедерации. Кстати, порт приписки – та самая система, куда я направлялся. Так как мой скин продолжал взывать о помощи Воя в пустоту, отреагировали правильные военные, как надо. Да и преследователи резко ушли в сторону и задали стрякача еще когда пространство заволновалось. Рисковать не стали. Видимо, их чуткие системы еще до выхода крейсера определили, что это не гражданский транспортник, в таких случаях свидетелей не оставляют, а что-то боевое. Тем более мой радар успел уловить шифрованные передачи между фрегатами, когда пространство заволновалось. Видимо, капитаны обговаривали, как поступить дальше, и рванули разом в сторону, разгоняясь для прыжка. Хотя скорости так это позволяло. Ну так и есть. Пока крейсер окутывался щитами и выпускал дежурное звено перехватчиков, фрегаты успели уйти в прыжок. За несколько секунд до того, как на общей волне заговорили крейсера Честно говоря, не понимаю, как преследователи так опростоволосились. Видимо, им просто не повезло, вот и провалили задание. Ведь глушилка Гипера находилась на борту одного из фрегатов, и уйти от преследователей в прыжок я не мог. Вот и сыграла эта глушилка с преследователями злую шутку. Возможно, команда крейсера и не планировала выходить в этой системе, их тут выкинула. Тут тоже странно. Неужели меня преследовали непрофессионалы? Ведь такие глушилки настраиваются. Можно сделать так, что вся мелочь с массой покоя вроде моего буксира уйти в прыжок не сможет, а более крупные просто действия глушилки не заметят. Или военные сами тут вышли? Нужно уточнить, а не то так долго гадать буду. К счастью, ничего спрашивать не пришлось. Сами все объяснили. Тяжелый крейсер адмирала Анриан Шосс вызывает малый буксир легенда. Легенда на связи. Сразу откликнулся я. Это точно меня вызывали. Именно так при регистрации я и назвал буксир. фрегата уже успели уйти в прыжок, за мгновение до этого мои сканеры засекли, что глушилка перестала работать. Спасибо, что с пиратами помогли. Так вовремя появились и спугнули их. Это случайность, парень, откликнулся пилот крейсера. У нас тут запланированный выход для промежуточного прыжка. Хм. Тут наш безопасник с тобой пообщаться хочет. Пираты — это его тема. Переключаю на него. Пока крейсер маневрировал в системе, сближаясь с моим буксиром, штурмовики изучали пространство, разбившись на пары. А я пообщался с сотрудником СБ флота, что находился на борту крейсера. Обычно это штатная должность одного из офицеров корабля. Подробно под протокол меня опросили. Попросили выслать копию записи из памяти и с кино, Отрезок со встречей с пиратами — и преследованием до чудесного спасения. И на этом все. Дальше по прибытии на место. Все данные о преследователях тот передаст по инстанции, и их будут искать патрульные силы. Военные флота работают за пределами государства. На его территории пиратами или вот такими преступлениями занимается отдельная структура. Патрульная. Та же полиция, но работающая в космосе. Прежде чем дать отбой связи, я поинтересовался у офицера СБ. Есть шанс, что их найдут? Эти фрегаты самые массовые по постройке в нашем государстве. Их выпустили не один десяток тысяч. Немало ушло к соседям в их флоты. Тем более двенадцатое поколение. Их продажи гражданским еще не начались. Но многие их могут приобрести при наличии нужных связей. Запрета на это нет. Фрегаты однотипные без внешних приметных особенностей. Идентификаторы не работали. Шансы невелики. Ясно. Благодарю за честный ответ. Разъединившись, я откинулся на спинку кресла и впал в задумчивость. Таймер отсчёта разгона выходил к отметке для прыжка, а я уже разгонялся, чтобы лететь дальше. Чего мне тут задерживаться? Флотские поступили также, приняв на борт перехватчики. Преследовать они пиратов не стали. Те со слов сбежшника опытные, прыгнули в соседнюю систему. Спецы определили по сигнатурам прыжка, где те выйдут. Пока крейсер разгонится и пока окажется в соседней системе, тех уже и след простынет. Пойди, угадай, куда свалили. Сам я, несмотря на то, что перед флотскими изобразил расстройство, мол, шансов пиратов отловить мало, на самом деле пребывал в приподнятом настроении. Если я прав, то с этими фрегатами мы еще встретимся. Значит, трофеи мимо меня не уйдут. Да и знать я должен точно, кто это решил меня перехватить. Хм... А не та ли моя выходка на балу Совета дворян с применением артефакта вынудила СБ Конфедерации действовать так тайно? Решили перехватить и выпотрошить на эту тему. Тот сильный псион заинтересовал, которого я якобы до фронтира доставил. Возможно, как одна из версий. Хотя, на мой взгляд, не совсем состоятельная. Слишком мелкая причина. Доказательств-то применения артефакта не было. Лишь слова графа и его семьи. Фиг его знает и если встретимся еще раз, точно выясню. Наконец буксир набрал необходимую скорость и ушел в гипер. Я успел перед прыжком попрощаться с флотскими, не скажу, что те вовремя появились, но я все же был им рад и благодарил искренне. Дальше, посетив душ, понервничать пришлось, снова завалился спать. У меня на борту глубокая ночь, пусть меня на час вырвали из сна, но остаток перехватить я планировал. Так как меня глушилкой выбили из гипера, и вышел я на третьем дне полета, то следующие пять дней не покидал гипер. Как раз на всю дальность возможностей буксира ушел в гипер и вышел на краю системы хаус-пул. Как оказалось, крейсер, несмотря на то, что был 13-го поколения, не так и сильно меня опередил. Видимо, тот недавно вышел из гипера и маневрировал, двигаясь к базе флота, к месту стоянки других боевых кораблей. Встретили меня, как обычно. Вышел на связь диспетчерский скин что скинул маршрут к одной из парковок по моему запросу. А также сообщил, что мое заявление о нападении пиратов уже получено и завизировано. Патрульные работают. Заявление передали с тяжелого крейсера адмирал Анриан Шосс и попросили подтвердить. Подтвердил. На этом все. Общение закончилось. Дальше я на разгонном движке так и двигался к месту парковки. Это не дальняя была, скорее средняя, не так и далеко от крупной частной торговой станции. Крупной, но небольшой. Она относилась к средним пустотным объектам. Добравшись до места и стабилизировав корабль на месте стоянки, я перевел большую часть корабельных систем в ожидающий режим для сохранения ресурсов и, пройдя в свою каюту, через планшет вышел в Галлонет. Оплаченный месяц еще не вышел, 9 дней осталось, так что можно пользоваться сетью. Тут я нашел на сайте гражданского флота контакты сертификационного центра и отправил запрос на сдачу экзамена по пилотированию малых кораблей, как не имеющие нейросеть. Да, как дворянин я могу летать и без этой метки, но лучше сдать, чтобы косо не смотрели. Тем более недорого и нетрудно. Так как подобная сдача экзамена идет немного по-другому, чем сдача обычными людьми, то очереди не было, и мне сразу ответили, что я могу прибыть в любое время. Хм а почему и не сейчас? Подтвердив, что буду в течение часа, я вызвал наемный челнок. Когда тот прибыл, я успел еще немного поработать на местных сайтах, изучая интересующие меня вопросы. Не на все нашел ответы, но на некоторые получил их в полной мере. Даже перейдя на борт челнока, я не отрывался от планшета, меня многое интересовало. Летели мы не на планету, сертификационный центр был и на орбите на территории орбитального терминала. Вот пилот челнока там меня и высадил, на одной из летных палуб. Убрав планшет на крепление на бедре комбинезона, я покинул борт челнока и, найдя взглядом ближайший выход, направился вглубь терминала. Перед подлетом я скачал схему терминала и знал, куда мне двигаться. Можно такси не заказывать, тут недалеко идти оказалось. Через 20 минут, спустившись на 6 этажей, Я остановился у дверей сертификационного центра. Там меня уже ждали. Взяли пробы ДНК, это вместо идентификатора нейросети, которая у меня отсутствовала – и передали оператору, что будет заниматься приемом экзамена. Экзамен длился долго, почти 10 часов. 5 часов на ручном управлении в виртуальной капсуле и еще 5 часов теоретических вопросов. И не все они были в тему. Вопросы задавал не оператор, он лишь всё фиксировал два мастера-пилота. Экзамен я сдал и получил метку на свою страничку в социальной сети. Причем метка будет действительно и когда я сеть через два с половиной года поставлю. Снова сдавать экзамен не потребуется, мне ее просто на сеть поставят и все. Покинув помещение сертификационного центра, я направился к ближайшему кафе. Кушать очень хотелось. Много сил потерял при сдаче экзамена. Ну, хоть я теперь сертифицированный специалист. Несмотря на 15 лет, я смогу найти нормальную работу. С меткой меня везде примут. А уж со своим оборудованием, это я пробуксир, так встретят с распростертыми объятиями. Ха, точно говорю. Так что если бы у меня были планы устроиться в этой системе, я бы легко это сделал. Сейчас же мне нужно освоиться тут. Может, что удастся сделать, посмотрим по ситуации. Один из основных планов, замыслов, так сказать, прикупить какую-нибудь недвижимость на планете или в системе, чтобы были законные причины осесть. Денег, правда, немного. Всего 50 тысяч на счете и 32 тысячи на банковском чипе. Но я что-нибудь придумаю. Если так прикинуть, то этой суммы на самую захудалую недвижимость должно хватить. Кафе мне понравилось. Тут работал живой повар и был живой официант. Две девушки, видимо сестры, кафе явно им принадлежало. Оно не поражало размерами, но поразило кухней, поэтому неудивительно, что зал был полон. Мне это место подсказал один из экзаменаторов, я воспользовался его советом и не пожалел. Правда из-за недостатка мест меня подсадили за столик к двум мужчинам. Столик четырехместным был, к нам чуть позже еще один посетитель подсел, но особых неудобств это не вызывало. Блюда действительно привели меня в восторг. Девицам не кафе, а ресторан нужно было открывать. Поэтому я отложил планшет в сторону. Я-то планировал за ужином в Галланете полазить, но все так было вкусно, что я предался греху чревоугодия. Поблагодарив девушек, я направился в сторону зала ожидания. Поработать в кафе не получилось, там как на конвейере. Поел, освободи стул следующему. Настоящий ажиотаж за свободные места поэтому поищем другое место. В другое кафе заходить не хотелось. Нужно что-то заказать, а я плотно поужинал. Приметив на этом же этаже вполне пристойный бар неподалеку от лифтового холла, куда я как раз направлялся, тот назывался Зеленый змей, я подумал и зашел. Людской поток в коридоре заметно увеличился. Конец рабочего дня. Все по домам, по квартирам и каютам расходились. Некоторые в бар заворачивали. Вот и я так поступил. Бар двухэтажным оказался. Я прошел на второй этаж и занял один из столиков у обзорного окна. Подошедшая официантка, сильно потасканная женщина, видимо, бывшая проститутка, поинтересовалась, буду ли я делать заказ. Посмотрев через планшет меню бара, выбрал молочный безалкогольный коктейль. Пока официантка ходила за заказом, я изучил сайты, где была выставлена на продажу разная недвижимость. Начал я с орбитального терминала, на котором находился Просто стал изучать выставленные лоты с верхней строчки, только недавно появившихся в продаже. И стал перелистывать, когда вдруг замер. Хм, в списке продаж был этот самый бар. Странно. Вроде приличное заведение. Место должно быть доходным. Тем более при баре сдавались комнаты вроде гостиничных номеров. На час или на сутки. Тут же было полное описание бара со всеми его помещениями и дополнительной собственностью а неплохие размеры оказались. Час назад лотом выложили. Хм, если я что-то в этом понимаю, а гипнограмму экономиста до пятого ранга выучить успел, но такой бар ценное приобретение, и найти их в продаже очень редкое дело. Да я даже сказал бы, что практически невозможное. Обычно у владельца есть на примете несколько человек, что желают приобрести подобную недвижимость, и если тому вдруг стрельнет продать, он продаст им, они вот так официально. Поэтому подобная недвижимость на общедоступных сайтах не бывает. По определению не появляется. А тут я вижу продажу собственными глазами. Открытую. Когда официантка вернулась с заказом, я усадил ее напротив себя, намекнув о вознаграждении за информацию. «Как я узнал, ваш бар продается». «Почему?» «Мне обговорили сумму благодарности». Вдруг улыбнулась та. А то, бывает, обещают отблагодарить, а выясняется, что благодарность они меряют в пять кредитов. Цена? 500 Выдохнула та. Пусть будет 1000 но информация нужна полная. Та оживилась. Явно ее заработная плата за месяц. Так что сразу заинтересованно посмотрела на меня. Вопрос тот же. Почему продается бар? Что с ним не так? С ним все так. Отличное место и расположение. Да и ремонт не так давно проведен. Номера обновлены, клиенты довольны. Дело в двух владельцах. Они бывшие наемники. Они так себя и называли «зеленые змеи». Вот и бар назвали. Правда, их команда почти вся погибла, а двое осели у нас. Их полиция поймала на контрабанде и продажи в рабство людей. Суд вчера был. По 15 лет рудников получили. А бар выставлен на продажу отделом конфискации. 380 тысяч за него немного завышенная цена но этой суммы он стоит. «Что-то ты не договариваешь», – нахмурился я. «Такой куш никто не пропустит, тем более у сотрудников отдела конфискатор родственников или друзей хватает, на кого это имущество можно переписать, а деньги потом частями внесут, чтобы окончательно выкупить. Значит, тут есть подводные камни, на которые можно при покупке напороться». «Умный мальчик», – улыбнулась официантка. «Ты все правильно понял». Есть тут подводные камни даже несколько. Например, работники администрации орбитального терминала не могут продать их своим. За этим особый отдел собственной безопасности следит. Замазаны они были с прошлыми владельцами бара. Двое потеряли работу. Ладно, хоть на свободе остались. Остальные легко отделались, но под наблюдением. Так что продать они могут только левому человеку, вроде тебя. «Таких тут хватает». И не думаю, что местные торговцы упустят подобный куш. Вряд ли такая мелочь отпугнет их. Правильно мыслишь. Есть еще одна причина. Эта часть терминала вскоре попадет под модернизацию. Терминал у нас старый. Информация об этом выложена на официальном сайте администрации. Длится она будет до года. Так кто же станет вкладывать деньги в заранее убыточное дело? Деньги должны приносить прибыль, а не висеть мертвым грузом. Получается, три причины, что отпугивают потенциальных покупателей – это завышенная цена, контроль продажи бара правоохранительными структурами и скорая модернизация этой секции. Все верно. Только я думаю, все равно его кто-нибудь купит. Деньги легко отобьются после модернизации, когда этот сектор будет обновлен. Ясно. Кивнул я с интересом, посмотрев на официантку, поинтересовался. Это все или мне стоит знать еще что-нибудь? все сказать не могу даже за тысячу кредитов, но намекнуть могу. Тот, кто приобретет бар, не пожалеет. Тут проводили обыск, но в действительности в лоте не все отмечено, что числится за баром, хотя оно числится по всем документам. Ясно, благодарю. Последний вопрос. Почему бар работает? Его же закрыть должны до момента передачи новому владельцу. Учи законы, мальчик, снова улыбнулась официантка. Уже лет пятьдесят действует закон, что имущество должно работать всегда, даже во время продажи. В данном случае вся прибыль с бара идет на счет местной администрации, до момента продажи. Тем более сотрудников бара уволить они не имеют права, мы сами должны уволиться. Или нас уволит новый владелец. Вот как? Я об этом не знал. Уточню, какие правки были внесены, спасибо. Официантка скинула мне на почту номер своего счета, и довольно кивнула, когда я отправил ей оплату. Та торопилась работать, поэтому задерживаться не стала. Ее уже не раз окликали другие посетители. В этом зале было две официантки, вторая уже не справлялась. Проводив ее взглядом, я вернулся к планшету и стал изучать новую информацию. Я был уверен, что лот долго на этом сайте не провисит. Так почему не перехватить его? Как база для моего клана бар подходит идеально. Вот и закроем эту проблему. Денег на приобретение у меня не было, но имелся НЗ на борту буксира. Вот и воспользуемся им. Первым делом я забронировал лот за собой. Точнее, воспользовался контактами своего клана. Это чтобы бар успел перехватить кто другой. Странно, что раньше никто это не успел сделать. Тот уже больше часа в продаже висит. В законах я тоже покопался. Официантка была права. Была такая поправка в законе. Даже когда имущество находится в подвешенном состоянии, как сейчас с баром, оно должно работать. От левого приработка никто не откажется, и работники получают зарплату, и неплохой доход идет на счет администрации, можно использовать его как резерв. Все довольны. Бывает, такие объекты не продаются годами, и администрация или другие государственные структуры имеют неплохой, хоть и официальный задекларированный доход. Но он не из бюджета можно закрывать срочные дыры. Так что все действительно довольны. Может, это одна из причин завышенной цены? Не знаю, но вполне возможно. Броню мою на бар подтвердили, так что пока я ее не сниму, приобрести бар никто не сможет. На сайт администрации я тоже зашел, изучил всю информацию по модернизации этого сектора. Оказалось, что модернизация будет проводиться всего терминала поэтапно. Два сектора из 12 уже закончили, Завершают работу по третьему и четвертому. На пятом месте этот, в котором я нахожусь. Через месяц его закроют, а откроют только через год. Рабочие, что проводят модернизацию, как я понял, работают сразу по двум секторам. Все меня устраивает, поэтому я отправил тому сотруднику отдела конфискации, что и занимался продажей бара, сообщение. Я ждал его тут же в баре. Хочу осмотреть его, прежде чем купить. Мало ли фигню, какую подсовывают да и цена действительно была завышена. Прибыл тот быстро, уже через 20 минут подсел ко мне за столик. Кстати, коктейль я не пил, проверил его анализатором, что носил при себе на предмет отравления. Яда в бокале не было, а был один хитрый компонент, что бодяжит местный бармен. Он вызывал неявную, но, как ни странно, достаточно острую кратковременную жажду. Выпил, и снова пить захотелось. Двойная прибыль бару а соответственно бармену. Те обычно по проценту от дохода работали. Сотрудник администрации был ничем не примечательной личностью. Если бы я не знал, откуда он, подумал бы, что в СБ работает или полиции. Идеальный кандидат для наружки. Посмотришь и сразу забудешь. Сухощав, серые глаза, одет в серебристый комбинезон. Расцветка администраторов. Тот не выказывал какого-либо недовольства, что бар явно уходит в левые руки. Спокойно все показал. То, что бар работает и переполнен, ему нисколько не мешало. Все объяснил, ответил на мои вопросы. Профессионал, сразу видно. – Да, бар мне нравится, и я его приобретаю. – Оформлять на клан будете? – Конечно. Кстати, у вас есть контакты инженера, что будет проводить модернизацию этого сектора? Вот еще одна причина, почему бар особо не приобретали. Модернизация касалась только основного скелета, несущих конструкции коммуникаций, которые числились за государством. Частных владений, вроде этого бара, она не касалась. Получается, владельцы, если хотели у себя провести модернизацию, оплачивали ее из своего кошелька. А модернизация частного имущества на территории терминала строго обязательна. Нет денег? Займи или возьми в банке под процент. Не получается, проведут работы в счет самой недвижимости. Так что я волей-неволей должен оплачивать модернизацию своего нового имущества. Хотите обговорить какие-то особенности при проведении работ? У них неплохой декоратор, сделает из вашего бара прелесть, но это влетит по цене. Пообщаемся, там и решим. Нейтрально ответил я, не собираясь постороннему раскрывать свои планы. Думаю у меня есть, что вам предложить. Задумавшись на миг, бросил на меня оценивающий взгляд продавец. О чем вы? Поднимемся наверх. Там отличные столики и восхитительный вид на небольшую площадь рядом с лифтовым холлом. Мне нравится фонтан, что там работает. Сейчас вечер, а вечерами тот играет разными цветами. После того, как мы устроились на свободном месте, нам повезло, парочка покинула его буквально перед нами. И сделали заказ, Собеседник сообщил, что он хотел мне предложить. «Из-за этих модернизаций секторов цены на недвижимость упали. Некоторые не самые дальновидные владельцы даже стали распродавать имущество. И вы его скупаете». Хмыкнув, продолжил я его речь. Догадаться было нетрудно. Наверняка сами слухи и распускали, подталкивая частников распродавать недвижимость по дешевке, чтобы с наценкой ее продать. «Вот сейчас и посмотрим, что тот мне предложит». Может, действительно, что еще прикупить? Резерв у меня был. Что-то вроде. Не то подтвердив, не то согласившись, кивнул тот. Говорите, я послушаю. Скажу лишь, что вы меня заинтересовали. Только сразу уточню. Возьму то, что мне будет нужно. Разный хлам не предлагайте. Есть пара отличных помещений под кафе. Сразу переворачиваем страницу с этим списком. Это мне неинтересно. Становиться местным магнатом по закусочным я не собираюсь. Хм, есть малый ремонтный док. С выходом наружу или внутренний? Делая вид, что меня предложение все так же не особо интересует, уточнил я. На самом деле, предложение меня как раз очень заинтересовало. Шанс выкупить док выпадает еще реже, чем подобный бар. Их или по наследству передают, или продают своим. В продаже их нет совсем. При вводе таких терминалов или станций сразу все эти доки и ангары выкупают частники, а такое имущество на государственных пустотных объектах ценится куда выше, чем на частных. Особенно на терминалах. Иметь тут недвижимость – самый шик. У государства не купишь, все давно выкуплено. В аренду снять можно легко, у тех же частников, но не купить. А тут мне предлагают док, да он меня интересует даже больше, чем сам бар. Главное, в подобных помещениях, они с наружным выходом или расположены внутри. Это сильно влияет на цену. Работник местной администрации пожевал губами, оценивающе посматривая на меня. Похоже, собирался мне толкнуть личное имущество. Промедлил, но все же сказал. Один док с наружным выходом и два внутренних. Все ремонтные, все малые. Только они пусты, все, что можно, вывезено и распродано. Подготовлено для модернизации. Даже манипуляторы под потолком изъяты. «Цена?» Задумавшись, коротко поинтересовался я. «За док с внешним выходом 500 тысяч, за два оставшихся по 250. 000. Хорошо. Что?» Удивленно посмотрел тот на меня. «Я говорю, меня устраивает озвученное вами предложение. Я беру все три дока. Два внутренних оформите на клан, как бар, а док с наружным выходом на меня лично». «Молодой глава клана и такие суммы?» «Не ожидал». Задумчиво рассматривая меня, кивнул администратор, подтверждая сделку. «Я не удивился, что он столько знает обо мне. Наверняка перед встречей собирал сведения о покупателе, чтобы определиться, как с ним себя вести. Кое-что, как видно, добыть успел». Продавец помог с продажей лота, со своей стороны подтвердив, что продажа бара состоится. Лот с баром тут же исчез с торгового сайта. Сбросил мне координаты доков и копии документов. Правда, те были оформлены не на него, данные не совпадали. Видимо, на кого-то из родственников. Как только я переведу оплату за всю эту недвижимость, ты их сразу оформят на меня. Медлить я не стал. Мы сначала на вызванном такси прокатились по докам. Действительно, абсолютно все вывезено. Даже внутренняя обшивка убрана. Коммуникации открыты, а так вроде все в норме. У одного из доков мы и расстались. Тот отправился на свое рабочее место в административный модуль, а я на летную палубу. На наемном челноке перебрался на борт буксира, причем челнок я не отпустил, он мне еще был нужен для возвращения. А сам, пройдя в трюм корвета, пришлось надевать скаф, тут не было атмосферы, вскрыл тайник и достал два слитка тария, того самого металла, что стоил очень дорого. Оба с собой прихватил, убрал их в небольшую сумку, которую повесил на плечо. Сказать честно, продавать их я не планировал, просто взял с собой на всякий случай, чтобы было, если вдруг понадобится. И вот, действительно понадобились. Я направился обратно в бар. Дело в том, что поначалу я планировал просто сдать слитки в банк, там давали неплохую цену, но, как оказалось, торговцы брали тарей дороже. Не намного но и сто тысяч сверху мне пригодятся. На ту же модернизацию. Пока летел к буксиру я изучал расценки, где лучше такой товар продать. А при возвращении нашел торговца, дающего самую большую цену, и отправил ему предложение о встрече, описав товар и его вес. Причем слитки, произведенные в бывшем королевстве, имели цену чуть выше, чем местные, за чистоту металла. Такую информацию я о них в галанете нашел. При общении с торговцем я указал, откуда слитки. Мест в этот раз на втором этаже не было. Но та официантка, которой я дал подзаработать, смогла найти мне свободный столик. Просто вызвала двух вышибал, и те вывели наружу трех хорошо нарезавшихся работяг. Даже успела все протереть, пока не подошли покупатели. Когда те получили на руки слитки и изучили их анализатором, то вдруг предъявили бляхи из конфедерации. "И что?" пожал я плечами. "Товар законный, вывезен мной с Алии. Будете брать? Платить эту цену, о которой договорились. Дешевле продавать я не буду". Те, видимо, не ожидали, что я так отреагирую. Может, рассчитывали на мою растерянность? В надежде сбить цену. Но попытка провалилась. Тут я во всем прав. Товар совершенно законный, и конфисковать не получится. Мы не можем купить его за ту цену, что обговаривали. По выделенным средствам не потянем. А упустить слитки не можем. Стратегический металл, хотя он и в свободном доступе гражданских. Пояснил старший из СБшников. Ваши предложения? Заинтересуйте меня. Есть предложение оплатить не деньгами, а имуществом. Хм, и вы туда же. Ладно, озвучивайте. Как нам удалось выяснить, вас интересует недвижимость? Осторожно уточнил тот. Все, что мне нужно, я уже подобрал, и средств от продажи этих слитков как раз хватит, чтобы все это оплатить. Так что резерва у меня нет. Вряд ли что меня заинтересует из ваших предложений. Даже средний ремонтный док... Кратчего поинтересовался офицер СБ. Удар ниже пояса, пробормотал я, задумавшись. Мне не мешали, так что я взял паузу, чтобы подумать. Со средним ремонтным доком те попали в цель. Заинтересовали меня и очень сильно. Вообще на орбитальных терминалах мало ремонтных мощностей. Это прерогатива частных станций или военных баз. Но как и на каждом терминале они всё же есть. 10 средних ремонтных доков и пять десятков малых поверьте для такого огромного сооружения это мизер поэтому доход от них будет всегда да и получить во владение средний ремонтный док практически невозможно я вообще не понимаю как мне так кваит бар три малых дока а тут и средний в обычной ситуации урвать их в собственность не то что неимоверно трудно а невозможно а тут по счастливой случайности из-за крупной модернизации терминала это стало реальностью стечение обстоятельств но я не идиот чтобы его упустить один такой средний док по значимости перекрывает как бар так и все три малых дока вместе взятые что же прежде чем принять окончательное решение нужно получить некоторую информацию по нему пошевелившись привлекк внимание покупателей они отставили доставленные легкие закуски и пиво, и я поинтересовался док находится как я понимаю в этом секторе терминала Всё точно. Лови его координаты и оснащение. Там полный порядок, все по штату. Планшет, который я положил на край столика, тренькнул, извещая о пришедшем файле. Поэтому, пока покупатели вернулись к пиву, я изучил информацию по доку. Все средние доки имели свои выходы на обшивку. Тоже есть грузовые наружные створки. потому и цена такая. Честно говоря, даже отдав оба слитка, вряд ли я расплачусь за док. Он стоил дороже. А если вспомнить, что еще нужно платить за модернизацию, то-то и оно. Один слиток в банках принимали за миллион кредитов. Информация по цене двухсотлетней давности слегка устарела. Теперь Тарий стоил куда больше. Получается 2 миллиона 100 тысяч кредитов, как мы и договаривались с покупателями из СБ. А такой док в том состоянии и оснащении стоил все три миллиона. Это если еще в продаже его найдешь. Они в продаже и не бывают тем более на терминале. Для проверки я запросил информацию у того продавца, что предложил мне три малых дока. Ответил он минут через пять. Видимо, информацию о доке собирал. Такса за подобную работу обычная, 500 кредитов. Так что я сразу расплатился. Если проще, то док в порядке. Конфискован четыре месяца назад в пользу государства, но на продажу не выставлен. Видимо, для подобного случая придерживали. Он был законсервирован. Кстати, этот работник из администрации прислал еще одно сообщение. Говорил, что если есть шанс, то нужно брать. Уточнял насчет бары и малых доков. Я попросил время на раздумья. «Док меня заинтересовал, но я возьму его за эти два слитка, без доплаты». «Он стоит дороже», – оторвавшись от пива, возразил старший офицер. «Согласен, но у меня нет таких денег. Могу лишь посоветовать вывести все оборудование из него» ведь при модернизации будет установлено новое оснащение. Все равно в ту сумму, что он стоит, не укладываемся. Сами его предложили, пробурчал я. Хм, тогда я слетаю в соседнее государство и продам металл там. Не думаю, что ваше начальство будет рада уходу такого ценного, как вы сказали, стратегического материала на страну Это шантаж. Разве? Я прошу продать док за вменяемую, доступную мне цену, а вы завышаете ее. Поэтому предлагаю. Вы выносите все оснащение и продаете мне сам док за эти два слитка. Все останутся при своих. Вы получите этот металл, я получу док. Пусть пустой, но это мои проблемы. Мне нужно посоветоваться с начальством. Такие вопросы я не решаю. Да, пожалуйста. Своё предложение я озвучил и менять его не буду. Пока офицер сидел с отсутствующим видом, видимо, через нейросеть общался с начальством, Я наконец приступил к заказанному мясному салату и с интересом поглядывал через обзорное окно на фонтан. Цветная феерия еще не закончилась, так что было на что посмотреть. Я все же решил брать док, если мне его, конечно, продадут. Но и остальное терять не хотел. Три малых дока и вот этот самый бар, который можно сделать штаб-квартирой моего клана. Несколько идей, как все это при себе оставить, у меня были. Рывок к заброшенной базе СБ, чтобы взять еще слитки Тария? Еще чего. От меня только этого и ждут. Приведу гостей к своим сокровищам. Нет, это отклоняем. Даже в крайнем случае использовать не будем. Второй план по добыче денег был скорее авантюрный. Думаю, тот сотрудник СБ, который натравил на меня два фрегата, очень высоко сидит. И скорее всего об этой сделке, что сейчас проходит, и как я надеюсь пройдет по моим условиям, знает а если даже нет, узнает очень быстро. Как он поступит? Да забеспокоится, что все богатства я так раз продам, а он ведь наверняка их своими считает. Значит, он будет действовать. Если не попытается захватить тут, то в космосе. Нужно подтолкнуть его к последнему. Оставлять свидетелей я не хотел. Сделаю вид, что полечу к столичной планете деньги занимать дам ему возможность довести захват, сорвавшийся в прошлый раз, до логического конца. Уничтожу команды фрегатов с десантами и продам оба корабля. Или не буду продавать, там видно будет. Да, можно и не продавать. Одного оснащения десантников даже с одного отделения хватит, чтобы оплатить как бар, и остальное. А фрегаты еще пригодятся. Ха, если все правильно сделать, то я смогу легализовать оба фрегата, представив нападающих как пиратов. И ничего тот не сделает. Хм, но попыток наверняка не прекратит. Нужно будет рубить этот конец. Что-то я размечтался, но план мне понравился. Сделаем его пока основным. Как там дальше ситуация развиваться начнет, будет видно. Сначала проясним с покупкой среднего дока, от этого и будем отталкиваться. Ха, если все сработает, как я планирую, то я уж закреплюсь в этой системе, так закреплюсь через год, когда сектор терминала будет модернизирован, вернусь с Миранды, найму рабочих, не принимая в свой клан, этого достойны не все, и запущу всю недвижимость, пусть доход приносит. Ха, а ведь налоги я платить этот год не буду. А как, если вся недвижимость будет недоступна до окончания модернизации? Надо будет после всех покупок взять справки по ним в местной администрации и отправить из Кину совета дворян, чтобы не ожидали налогов, пока я не запущу бары доки. Это нормальная практика, ничего такого тут нет. Тут офицер очнулся и задумчиво посмотрел на меня, после чего озвучил то, что я хотел услышать. Мое начальство решило принять твое предложение. Бонусов не будет. Это и понятно. Сейчас оформим док на тебя, чтобы ты стал его хозяином. Но чтобы вывести все оснащение, потребуется два дня. Ты дашь их нам? Без проблем. Пожал я плечами, пытаясь понять, зачем государству вдруг так резко стал нужен тарий. Было видно, что упускать эти два слитка они не хотят. Явно получили на этот счет жесткие инструкции. То, что эта пара может в темную работать на того, кто на меня натравил те фрегаты, я не верил. Смысла не видел. Тот мог получить все и сразу, без таких вывертов. Если бы это были его люди, те просто подошли бы ко мне и пригласили к себе в офис по пути усыпили и курьером отправили куда нужно. Нет, это явно местное не в теме. Интересно, фрегаты в этой системе или нет? Тут очень много кораблей и судов. Я пока летел к парковке, с десяток фрегатов того же типа видел. Из них три приписаны к патрульным силам. Один вообще принадлежит другому государству, видимо посольский. А остальные частники. Те два внешне обезличены были, поди разбери, кто они. А так, включили идентификаторы кораблей СБ, и спокойно, возможно, даже по одному, чтобы внимание не привлекать, прилетели в эту систему, отслеживая все мои телодвижения. А возможно, только один тут, второй где-нибудь рядом укрывается в зоне связи. Если я возьму оба фрегата трофеями, то тот, кто их направил ко мне, возникать не будет, позволив их провести по оформлению на себя. Иначе это все равно, что признаться в пиратстве. Нет, возникать он не будет но поймет, что я о нем знаю, если не полные данные, то вообще о существовании. Может задергаться и сделать то, что я спрогнозировать не смогу. Например, отдаст приказ о моей ликвидации. Свобода дороже эфемерных богатств. Посмотрим по ситуации. Медлить мы не стали. Офицеры допили пиво, и мы направились к выходу. Слитки, как я им передал для анализа, так мне и не вернули. Да я только рад этому. Обменять два слитка на средний ремонтный док, который три стоил, это суметь нужно. Видимо, им тарий так сильно нужен. Пусть док теперь пустым будет, но это неважно У меня год впереди. Успею добыть денег на оснащение. Ну и месяц впереди, чтобы достать деньги на модернизацию. Это разные вещи. Модернизация проходит только по самому терминалу. Внешняя и внутренняя шлюзовая, несущая конструкции, стены, потолок и все. А из отдельный реактор, манипуляторы под потолком дадроиды я должен покупать. Но и за обе процедуры оплачивать тоже должен я. Фигня, выберусь. Главное не упустить такую возможность. Сама процедура регистрации нового владельца прошла нормально. Этот средний док я на себя записал. Хорошо, что по законам Содружества, что поддерживает Конфедерация, налог платит только продавец так что никаких отчислений за покупку мне делать не нужно вот если продавать буду да как-то не планирую ладно я уже пять минут как владелец среднего ремонтного дока но доступ в него получу через два дня когда из него все вывезут поэтому связавшись с тем сотрудником администрации и взяв отсрочку на неделю на наемном челноке вылетел к борту буксира там запросил у диспетчера маршрут с выходом из системы и после разгона ушел в гипер Если кто попытается отследить, куда я направляюсь, то поймет, что возвращаюсь на столичную планету. Только это было не так. Я стал приманкой. Не знаю, сработает или нет, но я надеялся, что да. Поужинав, направился спать. На койку завалился в комбезе. Это чтобы не тратить время, если меня вдруг выкинет из гипера. Только ботинки скинул. Давай, ловись, рыбка большая и маленькая. Я на тебя надеюсь.